Четвертое — просмотреть все документы, взять все нужное. Одиннадцатое — скатать вату в валики, подложить под щеки. Двенадцатое — оборвать провода у выключателя. Если кто-нибудь вскоре войдет, темно, щелкнет выключателем, наверное, перегорела лампочка, поэтому следователь и ушел в другой кабинет. Но даже если вернут лампочку, не сразу разберутся, в чем дело. Вот так получилось двенадцать дел. А тринадцатое — будет сам побег. Конечно...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 С клочка бумажки особого совещания ему объявляют 25 лет лагерей. Он подписывает и чувствует, как ему полегчало. Заграла улыбка. Как легко несут его ноги в камеру двадцатипятилетников. летников Этот приговор освобождает его от унижения, от сделки, от покорности, от заискивания, от обещанных нищенских пяти-семи лет. 25 лет. Такую вашу мать! Так нечего от вас ждать. Значит, бежим. Или смерть. Но разве смерть хуже, чем четверть столетия рабства? Да одну стрижку наголо после суда, простая стрижка, кому она досаждала Тенно, переживает как оскорбление, как плевок в лицо. Теперь искать союзников и изучать истории других побегов. Тенно в этом мире новичок.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 и не дают с собой вынести ни лишнего куска, ни лишней трепицы. Той осенью, 1949 года, три беглеца, Слободянюк, Базиченко и Кожин, рискнули рвануть на юг. Они думали пойти там, вдоль реки Сарысу и на Кызылорду. Но река пересохла вся. Их поймали при смерти от жажды. На опыте их Тенно решил, что осенью не побежит.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 Есть старая караванная дорога на Джусалы 350 километров. По ней может попасться и Колодец, и на север к Ишиму, четыреста. Здесь возможны луга, а к озеру Балхаш, пятьсот километров чистой пустыни, бед-погдала. Но в этом направлении вряд ли погонится. Таковы расстояния, таков выбор. За эту зиму Тенос составляет и план.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 Ядзик привел шофера. Не задержались с разгрузкой. Тогда и закурить. Закурили. Ну, заводи. Сел шофер в кабину. Но мотор, как назло, почему-то не заводится. Трое в кузове, плана Ядзика не знают и думают сорвалось. Ядзик взялся ручку крутить. Все равно не заводится. Ядзик уже устал. Предлагает шоферу поменяться. Теперь Ядзик в кабине. И сразу мотор заревел. И машина...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 Их яму-заначку и донес. Арест, избиения допросы. Для Тенно слишком много совпадений, похожих на побеги. 9 мая 1950 года в пятилетие победы фронтовой моряк Тенно вошел в камеру знаменитой кенгерской тюрьмы. В это лето разражается зной в 40-50 градусов. Все лежат голые.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 заковали в наручники и повезли почему-то в Спасск. Там их поместили в отдельно охраняемый барак. На четвертую же ночь убежденные беглецы вынули решетку окна, вышли на хоздвор, беззвучно убили там собаку и через крышу должны были переходить в огромную общую зону. Но железная крыша стала мяться под ногами и в ночной тишине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 по неудавшемуся побегу из пилорезки. Жданок, чернявый, маленький, очень подвижный. Ему 26 лет. Он белорус, оттуда вывезен в Германию, у немцев работал шофером. Срок у него тоже четвертак. Когда он загорается, он так энергичен, что исходит весь в работе, в порыве, в драке, в беге. Ему, конечно, не хватает выдержки, но выдержка есть у тынно».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 Мое тело прошито пулями. Это побег в тайге. Но не беги из рабочей зоны. Тут я отвечаю, меня опять посадят. А может, правда? Игбастузские побеги становятся однообразны. Все бегут из рабочих зон. Никто из жилой. Отважится? Как-то на Известковом испортили электропроводку на раствор мешалки. Вызван вольный электромонтер. Тенно помогает ему чинить. Жданок тем временем ворует из кармана кусачки. Там же, на известковом, беглецы готовят себе два ножа. Зубилами вырубают их из лопат. В кузне заостряют, закаляют. В глиняных формах отливают им ручки из олова. У Тенно турецкий. Он не только пригодится в деле, но кривым блестящим видом устрашает.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 Бежать.